Глава 23. Примерно неделю я прожил в состоянии постоянного ожидания, от ощущения которого некоторое время не удавалось избавиться. На следующий день после нашего с ребятами оперативного совещания я установил, что за мной происходит слежка. Туда-сюда, около общаги, сновали мутные персонажи, двое бритых наголо в кожаных куртках. «Пацанам о слежке я говорить не стал. Раз не звонят, значит, ничего у них не происходит». Да и от самой слежки было одно только слово. Работали ребята в кожанках в открытую, как будто давая мне понять, вот они мы внизу. и Изредка посматривали на окна моей комнаты. Появлялись с периодичностью часа, потом уходили на ночь. Но в саму общагу не лезли, хотя вполне могли. Несколько раз светилась красная четверка, она работала немного профессиональнее, и мне так и не удалось понять, кто у нее за рулем. Но двое бандюков всегда приезжали на шестерки, обе машины подчас появлялись в паре. Несколько дней понаблюдав за этим цирком, я таки решил выяснить, чего от меня хотят, и первый проявил инициативу. Для этого дождался, когда отъедет одна из машин, которой оказалась красная шестерка, и отправился на ближайший рынок за продуктами. Прикинувшись дурачком, захватил с собой пакет для покупок, а заодно сунул за пазуху ствол. Не составило труда увидеть, что за мной пошел хвост из этих двух братков, сидевших в своей шестерке на карауле неподалеку от подъезда. Ну, двое куда проще, чем четверо, или сколько их было, в четверке. Я ускорил шаг, не позволяя контакту случиться до того, как окажусь на рынке. Специально зашел в ряды, увлекая хвост за собой. Начал набирать в пакет овощей, затем направился к мясным прилавкам, позволяя браткам себя догнать. Уже сейчас было понятно, что вязать или мочить меня никто не собирается, и весь этот спектакль имеет какую-то логику. Оставалось понять, какую. Ну и немного спутать этим ребятам планы. Разглядывая выложенные куски говядины и свинины, делая вид, что прикидывая, какой из них хорошо пошел бы в суп и на второе, я четко видел, как по бокам пристроились эти самые два крепких молодых человека, пасших меня последнее время. Они вроде как тоже рассматривали куски мяса, даже о чем-то разговаривали с продавщицей. Не став ничего покупать, я постепенно пошел вдоль прилавка, в сторону выхода из мясного павильона, где начинались рыночные склады. Сворачивая в закуток, сунул руку за пазуху. И зайдя на склады, вытащил оружие, прислонившись к стене спиной. Следом зашли двое моих преследователей и начали оглядываться, потеряв меня из виду. «Здорово, мужики! Какие вопросы?» Бодро бросил я им в лоб. Преследователи обернулись, увидев пистолет, не стушевались. «Ты Владимир Данилов?» спросил первый из них. «Допустим?» «Говорю. Какие вопросы?» То, что я, Владимир Данилов, наверняка было известно задолго, до того, как они ко мне подошли. Неизвестно, кого они пошли бы в течение нескольких дней. Идя на рынок, я хорошо понимал, что это весьма людное место, и перестрелки здесь можно избежать». И, держа это в голове, обострял конфликт весьма осознанно, если так можно сказать, ударил первым, к чему братки, похожие, не были готовы. «Пойдем, надо побазарить. Здесь разговаривайте. Здесь не получится, побазарить надо не нам». Бандитская рожа расплылась в улыбке. «С тобой хотят поговорить. Кто?» «Узнаешь». «Почему в общагу не пришли? У меня вкусный чай с баранками. А у тебя под окнами ментовская засада». Хмыкнул один из них, видимо, оценив шутку. Я несколько секунд обдумывал его слова. «Вот таким малость необычайным способом меня вывели из хаты. Что же это получается? Выходит, на той красной четверке были менты? Да. Интересно, они-то тут причем. Мне ясно дали понять, что со мной хотят поговорить, причем не вот эти двое, а, судя по всему, кто-то повыше. Ладно, раз вязался, вопрос, следовало решать до конца». «Стволы достали, магазины вытащили», – распорядился я и уточнил. дернитесь, шмальну, не разбираясь. А вам же, наверное, жить хочется». Бандюки переглянулись, вытащили стволы, аккуратно достали магазины и также аккуратно положили на пол. видите сказал я и сунул ствол в карман своей куртки, продолжая держать на прицеле улыбающегося бандюка. По ходу движения я подфутболил стволы под одну из металлических конструкций склада. Меня повели по направлению к выходу с рынка, к парковке. Со стороны могло показаться, что бизнесмен направляется по делам в сопровождении своей охраны. Интересно, а пацанов они тоже заловили. Хотя уж чего-чего, а это там не сообщат, наверное, в первую очередь. Или даже продемонстрируют. Шантажировать еще ими могут. «Куда идем?» «Уже пришли. Меня подвели к девятке, которую я видел в первый раз. «Садись». Один из верзил распахнул передо мной дверь. В одном из домов что-то блекнуло, привлекая мое внимание, снайпер. Догадка холодком растеклась по телу. Меня, стало быть, держит на мушке. Обернувшись, я снова увидел ухмыляющиеся рожи братков из моего сопровождения. На парковку заехал новенький «Мерседес», и шумно остановившись параллельно «девятке». «Тебя ждут». «И опусти ты уже ствол, хотели бы, давно завалили». Я ничего не ответил, на секунду задумался. Если стрелять, то сейчас. Понятно, что снайпер вряд ли промажет, но у меня будет шанс снести башку этим двоим. Один минус в таком плане. Я подпишу себе смертный приговор и уже не смогу скрыться. После подобного меня достанут хоть из-под земли. Похоже, со мной решил разговаривать кто-то очень серьезный. Посмотрим, что будет дальше и чего от меня хотят. Я вытащил пистолет, положил его на крышу девятки и сел в машину. Дверь, через которую я усаживался, поспешили закрыть. Стекло «Мерседеса» поползло вниз. В салоне иномарки сидел седоватый мужик лет 50 в дорогом черном костюме, в очках-хамелеонах и гладко выбритый. Ни хрена себе карась. Я его сразу узнал. Эту рожу мне не раз приходилось видеть в популярных одно время передачах «Криминальная Россия», И вот теперь я видел авторитета вживую. «Здравствуй, Вова!» Бархатистым, хорошо поставленным голосом диктора с телевидения, сказал авторитет. «Слушаю», – я дал понять авторитету, что готов к разговору. «Было бы неплохо для начала понять, по какой теме ко мне подкатили. Имеет ли это отношение к налетам на рынках, или же это продолжение истории с Сергеем? А может быть и то, и другое вместе?» но человек напротив меня сидит действительно серьезный. С минуту разговор не начинался, а потом авторитет повернул голову. «Я за тобой давно наблюдаю, и все твои приключения, начиная с того момента, как ты на перрон сошел, известны мне от и до», — сказал он скрипучим голосом, а потом через короткую паузу добавил. «За Ильёй и Петром тоже». Я невольно вздрогнул, к чему он вспомнил про Илюху с Петькой может их уже того почему только сейчас со мной заговорили если с самого начала вели спокойно спросил я кто же думал что ты настолько разойдешься улыбнулся авторитет а вмешиваться мне не стоило пока не понял что ты настроен серьезно я еще не начинал холодно ответил я может поначалу поделишься своими мыслями предложил авторитет Он как будто ждал от меня либо чистосердечного признания, либо яростного отрицания. Раскрывать карты было рано и не факт, что необходимо. В конце концов, пока что со мной разговаривает нейтрально, ни угроз, ни сооблазнений всякими пряниками, но и безо всякой конкретики. Это хороший знак, значит, по крайней мере, меня не держат ни за идиота, ни за неопытного и не в меру алчного ложка. Если так пойдет и дальше, можно будет строить действительно серьезный разговор. Несколько секунд висела тишина, потом авторитет снова заговорил. «Я даже удивился, когда ты к мусорам не побежал. Зауважал. Думали, что ты сразу пойдешь заявы писать и расследование добиваться. А ты свое расследование провел. Не хуже ментовского». «Предпочитаю решать вопросы без посредников», — ответил я. «А за Степана ты правильно сделал, что гадов пострелял. Они по-другому не понимают» вдруг сказал авторитет. «Если бы не ты, так я бы этим делом скоро занялся со своими парнями. И хвастает ты грамотно зарыл, от себя след отвел, когда перец им в сейф подбросил. Ты же их нерукопожатными сделал, и остатки их группировки попросту разбежались, как трусливые шакалы». Я вздрогнул, понял, что этот мужчина действительно в курсе моих дел. А еще понял, что моя весточка с подброшенным красным перцем таки дошла до адресата. Пусть и не всплыв ни в каких официальных отчетах и новостях, недостающие фрагменты пазла вставали на свои места один за другим. «А почему не послушал ментов Пашу с Лешей? Почему им расклад не сдал?» – спросил авторитет. «Получается, Павел и Алексей меня такие предупреждали. Значит, не зря мне показался подозрительным взгляд этого гуденка. Все знал с самого начала, знал. И про брата, и про меня только сказать не мог». Интересно, засада у моего дома — это его рук дело? И на кого, собственно, засада, а на меня или на бандитов? Ты мне вот еще что скажи. Ты же явно не дурак и понимал, что такие художества тебе просто так с рук не сойдут. Ну или, по крайней мере, догадывался, куда лезешь. Ты не мог не понимать, что тебя найдут. Почему ты даже не попытался уйти? Ты в курсе, да? О чем? Я решил такие и подать голос. «О делах твоего брата. Поэтому за Степку решил народ завалить». Я промолчал. Дать понять, что я не в курсе успею, а пока пусть думает, что я понимаю, о чем он толкует. Но на самом деле я еще не улавливал связь между Степаном и моим брательником. «Кто убил моего брата?» — спросил я прямо, пытаясь найти глаза авторитета за очками хамелеонами. «Не в курсе, значит, не до конца тебя брат в дело ввел». Но удивление быстро меня раскусил и медленно заговорил. «Война на Кавказе предстоит серьезная. У каждой войны есть свое эхо. И этим эхом у нас в Москве был твой брат. За этим последовал короткий рассказ. Я внимательно слушал, жадно глотая каждое слово». Оказалось, что брат Володи Данилова не был никаким предпринимателем, точнее, предпринимателем в привычном смысле этого слова, хотя имел вполне себе официальный бизнес. Он был тем, через кого в столицу шел поток незаконного оружия, захваченных кавказскими сепаратистами военных складов. Поставки осуществлялись в фурах, набитых овощами, следовавших из Азербайджана. Их проверяли на таможне, а потом, когда фуры выезжали в Россию, Догружали стволами. Разгружались грузовики в Подмосковье на овощных базах и развозились по розничным точкам, а оттуда поступали к заказчикам, вооружая братву до зубов. «За организацию отвечал твой брат и, насколько мне известно, договаривался через одного из офицеров в той части, где ты служил». По словам авторитета, среди братвы произошел раскол, приведший к громкому убийству, смотрящего за Москвой в 1993 году и к новому переделу власти. Брат Володи, по сути, державший в руках все логистические пути из военных складов в Москву, отказался признавать власть группировок, хлынувших из того же места, откуда пребывало оружие, за что и был устранен. «Меня как волной жара обдало. Я понятия не имел, что ситуация может сложиться так, как рассказывает авторитет. Выходит, мой брат сам был частью преступного мира, а Степа, этот мужик, походу, держал одну из точек сбыта, поэтому решил мне помочь». Присосался в армии к военному складу, зарекомендовал себя как посредника, потом на гражданке продолжил карьеру. А когда нарисовался я, он подумал, что я от брата и буду дальше проворачивать дела, заняв его место. Мои прежние логические умозаключения разбились, как волна о берег. Вот тебе и обычный паренек-дембель. Кто ж знал? И главное, ничего из того, что говорил мне авторитет, и ни разу не вспомнил. «На днях у нас планируется встреча с теми людьми, которые хотят наводить в Москве свои порядки». Авторитет сунул руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда конверт и протянул мне. «Здесь ты найдешь тех, кто убил твоего брата», — спокойно как будто разговаривал о сегодняшней погоде, — сказал он. «Они будут на этой встрече?» Я взглянул на конверт. «Что это значит?» «Это значит, что если ты хочешь, чтобы у тебя и твоих друзей была счастливая старость, то выполнишь все написанное там», — холодно сказал авторитет. «Ангелина не имеет отношения к вам. Она — дочь человека, из-за которого началась эта война. Геля ищет правду, а ее нет. До свидания, Владимир». С этими словами стекло двери его автомобиля поползло вверх. Мерседес плавно тронулся и поехал прочь со стоянки. Я поспешил выскочить из девятки, но, к своему удивлению, обнаружил, что разом исчезли оба мои сопровождающих. Красная девятка оказалась брошена посреди парковки у рынка. Я остался совершенно один, держа в руках конверт. На крыше машины так и остался лежать мой пистолет, никем не тронутый. Исчез и снайпер, контролировавший встречу из окна жилого дома. Я забрал ствол, спрятал обратно в куртку, развернул конверт и прочитал его содержание. Прочитал внимательно несколько раз. На бумаге давалось название ресторана и расположение зала, а еще лежал ключ. Второй ключ от багажника девятки. Я спешно подошел к багажнику, открыл. «Того родственник», — сорвалось с губ. В багажнике лежал целый арсенал оружия — автоматы, пистолеты, гранаты — Каждого по три, а еще отдельной стопочкой лежали паспорта, а в них вложены и билеты на самолет. Я открыл паспорта и вздрогнул от неожиданности, увидев свою рожу Илюхи и Петьки. Билеты были куплены для нас троих. В паспортах, естественно, значились совершенно другие имена. Рядом лежало несколько толстых пачек со 10-долларовыми купюрами. Тут же был приготовлен сотовый телефон, а рядом пакетик полный красного перца. Я вздохнул, пытаясь лихорадочно соображать, чего от меня хотят. Впрочем, пожелания были выражены достаточно ясно. На обратной стороне письма от меня требовали перебить бунтарей, когда они явятся на стрелку. А потом, когда я закончу грязное дело, звякнуть по мобильному, чтобы приехала братва того авторитета, который во все это меня втянул. Приедут они как бы не при делах и не в курсах, а казни конкурентов... И на месте разборки обнаружили бы след красного перца, который был плотно повязан с одной из подмосковных группировок. Да, за это мне давали возможность уйти в другую жизнь вместе с друзьями, обеспечив нашу жизнь до конца дней огромной суммой баксов в багажнике. В новую жизнь, по поддельным документам и с другими именами. Очень похоже, что криминал понял, что я вполне удачно справляюсь с задачей по ликвидации конкурентов, и умею делать это так, чтобы не навести ни на кого след. Мне же давали понять, что если я откажусь от дела, то убиты будут мои близкие». «За яйца тебя взяли, Вова», — подумал я. «Надо бы что-то с этим делать». На автомате я запрыгнул в девятку и укатил, оставив барахло из багажника в одном из наших схронов. Домой в общагу возвращался пешком, переваривая минувшие события. Я-то думал, что веду эту партию, а сам из короля оказался пешкой. А больше им ничего от меня не надо. Не был я никогда пешкой и теперь не буду». У подъезда меня ждала та самая четверка, как выяснилось, действительно ментов. Сами менты, участковые оперы, вышли из машины и растерянно чесали лбы. Просрали засаду мужики. «Ну а если бы они их и поймали, то только лишь для того, чтобы выпустить эту бандитскую падаль на следующий день». Завидев меня, опер и участковый бросились на перерез. «Ты видел их?» – спросили они сходу, сразу вскрывая карты. Я медленно покачал головой. Ничего я не видел. И пошел дальше, держа пакет. «Вован, не дури!» – попытался окликнуть меня участковый, который, кажется, все понял. Но я зашел в общагу, не оборачиваясь. Эти двое, наверняка все понимая, были лишь пешками в большой чужой игре. Точно как я, мои друзья и Ангелина. Я вдруг понял, что ее паспорта и билета среди документов не было. А потом вспомнились слова авторитета про Гелю и ее отца. Я задумчиво заживал губу, забежал по лестнице. На вахте схватил телефон и набрал номер Геля, который знал на память. Но трубку никто не взял. Я поехал к ней и долго звонил в закрытую дверь. Дальнейший вечер помню смутно, потому что почти залпом выпил бутылку водки, купленную в ларьке. Думала, она меня отключит, но не вышла. В полубессознательном состоянии я сидел у дверей квартиры Гели и размышлял. Мне предлагали устранить конкурентов. На том листке из конверта, помимо схемы зала, значились даты и время, когда должна состояться встреча. Внезапно я осознал, что после того, как дело будет сделано, нас не отпустят. Все эти билеты и паспорта сделаны для того, чтобы мы решились на вылазку. А потом нас расстреляют по пути в аэропорт и выкинут в ближайшую лесополосу. Как же ты подставил меня, брат. Да уж, оказавшись в 90-х снова, я попытался жить по совести, только не вышло ни хрена. Части общества это было попросту не нужно. Что ж, кто я такой, чтобы с этим обществом спорить? Теперь у меня на руках было место, где собирался весь этот общественный клоповник, терроризирующий страну. Чего у меня больше точно не было, так это сомнений и жалости. Я решил, если уж я втравил Илюху с Петькой в эту историю, значит и расхлебывать всю кашу буду сам, без них. Так будет честнее, поэтому на место бандитского заседания я поехал один. Взял с собой представительный мне арсенал и оставив основную его часть в машине за углом от ресторана, взял с собой только автомат и ствол. Бандиты постарались подготовить меня основательно, И с их планом у меня не возникло никаких проблем с проникновением в здание. Даже при условии, что оно было закрыто для посетителей. На схеме было обозначено несколько возможных мест для засады. Я выбрал одно из них, дающее максимальный обзор ресторанного зала. Отсюда, в принципе, можно было обвести дулом весь зал от одной стены до другой. Отлично. Оставалось только дождаться клиентов. В ресторане было тихо, и я без труда услышал звук открывающейся двери и шагов нескольких пар ног. Бандюков на сходнике должно было быть немного, это облегчало мне задачу. Я осторожно выглянул в щелку между стеной и бархатной занавеской. Пятеро хмырей расположились за большим столом, и еще двое встали у дверей в позе часовых, лицом в зал. Значит, никого больше не ожидалось. Все семеро вели себя спокойно, явно не ожидая никакого подвоха. Что ж, пора. Я уверенно взял автомат, нашел в темноте нужное положение, потом резко отдернул штору и выпустил в бандитов несколько нехилых очередей, проведя стволом в обе стороны несколько раз. Когда я закончил, они представляли собой практически месиво из мяса и крови. И судя по наступившей тишине, снаружи никого из них не оставалось, а персонал уже был обучен вести себя в таких ситуациях тише воды ниже травы. Я достал мобильный телефон и набрал оставленный мне номер. «Все в порядке, все путем», – произнес я кодовую фразу и повесил трубку. Теперь у меня было не так много времени. Я быстро вернулся к машине, взял еще один заряженный автомат и гранаты. Моих криминальных деятелей должно было быть не больше, чем чужих. На входе в зал я установил одну растяжку, вторую соорудил у начала коридора, который вел к административным кабинетам. Ну а выход я держал на прицеле сам, спрятавшись в углу в Если кто и побежит к двери, дальше моей пули не убежит. Вторая банда во главе с авторитетом, который со мной так душевно беседовал, полегла так же быстро, как и первая. Благодаря гранатам стрелять мне пришлось гораздо меньше, нужно было только уложить двоих, которые замыкали шествие. Честно говоря, я даже не предполагал, что все произойдет настолько быстро и легко. Долго ли умею? Усмехнулся я про себя. Посыпав перцем все локации, в которых я находился, включая машину снаружи и внутри, я, оглядевшись, быстро нырнул в какой-то проулок, а из него вышел на большую улицу и смешался с толпой. Ну что же, теперь город был очищен от криминальных тварей, которые готовились схлестнуться между собой за право схватить его за глотку. Мелкие сошки, оставшиеся где-то на свободе без своих главарей, быстро превратятся в угонщиков или уличных грабителей, и поодиночке, да еще без крыши, их быстро переловят. Да, конечно, время спустя вылезет новый криминал, но сейчас у столицы есть время вздохнуть и пожить нормальной жизнью. Только мне на душе было совсем не радостно. Вот и получается, Вова, как ни крути, как ни пышься, а все равно пришлось лезть в криминал. И что теперь? Для Ангелины я первый враг, папашу ее замочил. Для оставшихся бандитов кто угодно, но уж точно не друг. Торговать компьютерами, помни, откуда я взял деньги на бизнес, тошно. И куда мне идти? В итоге я принял самое, может быть, парадоксальное решение. Отправиться к участковому и сдаться с повинной. По крайней мере, может, хоть им с Лехой какая-то польза от меня будет. Раскроют крупное преступление, звание получат, размышлял я. А за свои дела я готов ответить. Делал я все это вполне сознательно. Однако Пашка, выслушав мою историю, только покрутил пальцем у виска. «Ты нормальный или как?» «Паш, я...» «Да знаю я все про тебя». «Тебе этот деятель, кажется, документы с билетами оставил». Было непривычно видеть участкового таким откровенным. «Ты какого хрена до сих пор здесь?» «Пришел тебе раскрываемость на участке повысить», — попытался улыбнуться я. «Ты идиот!» — почти закричал Пашка. «Нет, ты скажи мне, ты идиот или как? У тебя на руках хорошие бабки, чистые документы, билет в теплую страну. Тебе какого хрена еще надо?» «Да было бы все это у меня, я бы даже домой за вещами не заскакивал. Улетел в чем есть, лишь бы подальше от всего этого дерьма. А этот, гляди-ка, еще в Раскольникова играет. Лети, пока тебе еще кто-нибудь на хвоста не сел с твоими подвигами». Да летишь, звякнешь, передашь привет, номер знаешь». Паша сел за стол и раскрыл какие-то бумаги. «То есть ты правда все знаешь и вот так?» Я в который раз пытался уложить в голове очевидное. Паша поднял на меня глаза. «Может, тебе еще сопровождение с мигалками до Шереметьева организовать?» Из аэропорта я набрал Петьку. Я не мог не попрощаться с людьми, которые и так мне помогали и прошли со мной через все испытания. «Петь!» В общем, тут такое дело. Уезжаю я. — Понятно. Аккуратней только. Я в новостях смотрел, опять какой-то шухер пошел. — Ты надолго? — спросил Питка. — Когда вернешься? — Наверное, никогда. В трубке замолчали. — Петь, — сказал я. — А? — отозвалась трубка. — Тех, кто нас искал и мог найти, больше нет. Об этом в новостях еще скажут. Живите спокойно. Все бабки и от фирмы, и остальные... Можете забрать себе. Вам этого хватит надолго, если с умом. И я вас прошу, больше никогда не связывайтесь ни с какими... Ну ты понял». «Угу», — с грустью промычал Петька. «И еще, я хотел вам обоим сказать спасибо за все. Вы сами не представляете, что для меня сделали. Простите, если что было не так. Я вам до конца жизни буду благодарен. И Илюхе передай». «Передам», — сказал Петр. Ты там это, береги себя. У нас здесь все нормально будет, не волнуйся. Если будет возможность, звони, мы будем рады. Обязательно, — ответил я. Бывай. Вот и все. Все дела в Москве были закончены. Я устроился поудобнее в кресле зала ожидания. по внутреннем кармане лежал новый паспорт и билет на новое имя. И всего через несколько часов лайнер унесет меня в другую страну и в другую жизнь. «Надо бы в самолете подремать, а то что-то я опять вымотался». Вдруг мои глаза сзади закрыли до боли знакомые руки, и такие же знакомые губы чмокнули сверху прямо в макушку. «Ангелина?» — изумился я. «Ты что здесь делаешь?» «То же, что и ты», — явно волнуясь, ответила она. «Жду вылета». «Но слушай, там...» Я не знал, как сообщить ей о том, что я сделал сегодня утром. «Не выпали же в лоб. Знаешь, я сегодня твоего батю грохнул. Пойдем чаю попьем». «Я все знаю», — перебила она, — «и не осуждаю». «То есть как?» «С этой девчонкой я иногда вообще переставал что-либо понимать. А так...» — она бросала слова мне в лицо с каким-то отчаянием. «Ты думаешь, быть дочерью бандита — это такое великое счастье? Да у меня ни детства, ни друзей, ни пацанов не было никогда». Все детство одни стрелки, разборки, убийства, менты, посадки, отмазы, кабаки. Отец меня содержал, конечно, но постепенно превращался в монстра. Он же совсем паранойком стал. Купил он мне квартиру, что толку, если ему и в квартире везде враги мерещились. Он спать ложился со стволом под подушкой. Я понимаю, плохо так говорить об отце, но, честное слово, я уже сама думала, когда его грохнут, чтобы хоть пожить спокойно а грохнули бы его скоро, в любом случае. А я? Как же он меня к тебе допустил?» «Ну ты же уже все знаешь», — устало вздохнула Геля. «Ты им был нужен, вот и допустил». «Ага», — я внезапно разозлился. «А ты, значит, обо всем знала и со мной в игрушечке игралась? Ах, давай погуляем, потом давай потрахаемся, потом давай я тебя накормлю, а потом все папашу выложу. Так было, да?» «Вова, ты чего?» В гелиных глазах читался испуг. «Я тебя таким никогда не видела. Ты меня больше никаким не увидишь. Оставайся здесь и стучи дальше, кому хочешь, на кого хочешь». Я отвернулся и вскоре услышал сзади всхлипывание. «Вов, ну, миленький, ну послушай меня. Ну, не могла я тебе сказать. Ну, я же тебе намекала изо всех сил, чтобы ты понял. Я думала, что спрошу тебя о бандитах, и ты обо всем догадаешься». Я резко развернулся. «Чего ты от меня теперь хочешь?» «С тобой быть хочу. У меня билет на тот же рейс. И как ты себе это представляешь?» «Пока не знаю», — тихо ответила Геля. «Но я больше не хочу оставаться здесь и без тебя». «Если я только заподозрю, что ты со мной во что-то играешь», — начал было я. «Так ты возьмешь меня с собой?» Она подняла ко мне заплаканное лицо. «Пойдем», — сказал я. «Там, кажется, нашу посадку объявляют». Когда кто-то называет девяностые лихими, жуткими, кровавыми, жестокими, в общем-то они правы. Жестокости и крови действительно хватало. Но все же всегда, во все времена, были те, кто даже посреди кромешного ада оставались людьми. И кто знает, может быть именно благодаря таким людям у нас и появился шанс не сойти с ума и двинуться дальше.